Глава 5. Сентябрь 2016 года. Скарлетт Джак стоит рядом с Талулой в очереди в кафетерии. Она высокая, худая, как щепка. Её бесцветные волосы окрашены в бледно-голубой цвет и собраны на макушке в пучок. Кто-то нарисовал на её скуле крошечную радугу. На ней мужская толстовка с капюшоном и рукавами, доходящими ей до середины пальцев. Мешковатые тканевые шорты и высокие кроссовки. Её пальцы унижены тяжёлыми кольцами, ногти выкрашены зелёным лаком. Её взгляд парит над коробками с хлопьями. Её пальцы танцуют по ним и наконец решительно приземляются на коробке хрустящих рисовых хлопьев. Взяв, она ставит их на свой поднос рядом с картонкой шоколадного соевого молока и яблоком. Ялула смотрит, как она направляется к кассе. Перехлебатели с Карлет уже тянутся к ней, идут за ней следом, зная, что всегда найдут место рядом с ней, как только она решит, где сядет. Талула берёт сэндвич с ветчиной и апельсиновый сок. И оплатив, садится за столик недалеко от Скарлетт. Скарлетт сидит, вытянув длинные ноги. Её огромные высокие кроссовки покоятся на стуле напротив неё. Её голени всё ещё покрывает шелковистый летний загар. Она открывает коробку с шоколадно-соевым молоком, заливает им рисовые хлопья, наклоняется над миской и ложкой кладёт их себе в рот. В какой-то момент она проливает шоколадное молоко на подбородок и вытирает его манжеты и толстовки. Она в компании своих загадочных подружек. Талула не знает их имён. Скарлетт и её шайка ходили в её деревне, в шикарную частную школу «Мэйпл Хаус». Школа это имеет репутацию заведения для детей, тугодумов из богатых семей или богатых детей с поведенческими проблемами, богатых детей с СДВГ или богатых детей, у которых были проблемы с наркотиками. Они лежат тормозами носятся по деревне в своих шикарных кабриолетах, заваливают в местные пабы со своими фальшивыми документами, громкими голосами и дорогими стрижками. В местном магазине Вы сначала услышите их, или же затем увидите. Они орут друг другу через проходы, жалуясь, что нет свежей моцареллы, и болтают, игнорируя деревенских подростков, обслуживающих кассы, как будто тех вообще здесь нет. Теперь небольшая группка по неизвестной причине оказалась в местном колледже в Ментоне, в соседнем городке. Большинство из них учатся на первом курсе отделения изящных искусств. Пара из них изучает моду. Эти явно из семей, которые ожидали, что их чадо поступят в хорошие университеты, а вместо этого попали в Ментонский колледж. И потому в них чувствуется некая колючесть. Талула кладёт руку на живот. Тот всё ещё дряблый и рыхлый. С момента родов прошло почти три месяца, но такое ощущение, что половина её внутренностей всё ещё состоит из ребёнка — Она всего неделю назад перестала кормить сына грудью, и из неё всё ещё временами сочится молоко. И она кладёт внутрь бюстгальтер-подушечки. Она включает телефон и смотрит на мордашку Ноя на главном экране. Её живот сжимается от невыносимой любви и страха. Целых 3 месяца она и Ной были неразлучны. В свой первый день в колледже на прошлой неделе она впервые оставила его дольше, чем на несколько минут. Теперь он от неё в получасе езды на автобусе, в шести с половиной милях отсюда. Её руки кажутся невесомыми, зато груди тяжёлыми. Она пишет матери. «Всё в порядке?» Мать отвечает мгновенно. «Только что вернулись, ходили смотреть на уток. Всё хорошо». За соседним столиком Скарлетт перестала болтать со своей шайкой и уткнулась в телефон. Что наводит на мысль, что на самом деле она ни на что не смотрит. Пальцами свободной руки она катает по подносу яблоко. У неё интересный профиль: шишка на носу, слегка скошенный подбородок и её рот тонкая линия. И всё же она по-своему хорошенькая. Красивее любой другой девушки в колледже, даже тех, у кого идеальный нос и пухлые губы. Она поворачивается и видит, что Талула смотрит на неё. Она прищуривается, затем отворачивается, вновь опускает ноги на пол, берёт яблоко, засовывает его в карман толстовки и, не попрощавшись ни с одной из подруг, встаёт из-за стола. Проходя мимо Талулы, она вновь щурит глаза, и Талуле на долю секунды кажется, что по её лицу мелькает улыбка.